Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, встал у двери. Дамы тотчас же принялись за красные «И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков!» Начал мужчина с павлиниями перьями, наливая себе ликеру. «А по моему мнению вы, господа почтенные, любите газеты от того что вам выпить не на что так ли я говорю а читают ну о чем там написано господин в очках про какие факты вы читаете о о ну да брось будет текаче вряжется выпей лучше мужчину с павлиниями перьями приподнялся и вырвал газету из рук господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением посмотрел на прочих интеллигентов. Те на него. «Вы забываетесь, милостивый государь!» — вспыхнул он. «Вы обращаете читальню в кабак? Вы позволяете себе бесчинствовать? Вырывать из рук газеты я не позволю! Вы не знаете, с кем вы имеете дело!» «Милостивый государь, я директор банка Жестяков!» «Оплевать мне, что ты Жестяков! О газете твоей вот какая честь!» Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки. «Господа, что же такое?» — пробормотал Жестяков, обомлев. «Это странно, это даже сверхъестественно!»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 Господин Белибухин, выходи к свиньям собачьим. Шурыло наморщил. Говорю, выходи, стало быть, и выходи. Живо у меня, а то гляди, не равн час как бы в шею не влетела. То есть как же это? спросил казначей Сиротского суда Белибухин, краснея и пожимая плечами. Я даже не понимаю. Какой-то нахал врывается сюда и вдруг такие вещи.